Часть 8. Нажимая на педаль газа по пути к дому Камбару, мне пришло в голову мысль, что та надпись в словаре вполне могла и не быть прижизненным посланием. B777Q равно DVC. Похоже, что у гн есть какая-то гипотеза на этот счет. Да и сама расшифровка Маника тоже наводит меня на определенные мысли. Однако верно еще и то, что составить подобный код за те мгновения, что были у жертвы до превращения в мумию, кажется неуполнимой задачей. С точки зрения криптографии здесь все правильно, но не с точки зрения детективного романа. Огитян со мной бы согласился, что когда на вас нападает вампир или какой-нибудь головорез, то как-то не думаешь о том, какое число является двадцать м простым, или о том, что три семерки в центре смотрелись бы красиво, не правда ли? Насколько бы усердно не училась та старшеклассница. Просто поясню, что я поступил в университет исключительно за счет своих математических способностей, и даже мне весьма трудно перечислить в простые числа а сделать подобное в панике вовсе практически невозможно. Но Ханекава на это способна, Моника тоже. Даже если допустить, что Кутимото Кеметян является гением, с которым мне прежде не доводилось видеться, глядя на её пустой словарик, трудно представить, что она является отличницей, которая с энтузиазмом относится к учебе. Более того, она является членом баскетбольного клуба, который известен своими жесткими тренировками. Как и в случае с Камборо, с которой я вскоре увижусь, Деятельность клуба построена таким образом, что невозможно быть его членом, не пренебрегая при этом учебой. Так что это не прижизненное послание, не говоря уже о предсмертном. Разве не логично было бы сделать вывод, что эту надпись оставил сам преступник, то есть вампир? Подпись: Заявление о преступлении, объявление войны, самовыражение. При этом все по-прежнему сходятся с гипотезой Гайнса на инициалах, которую она ненароком озвучила. Получается, что это не жертва оставила инициалы преступника. А сам преступник вложил свои инициалы в руки жертвы? Это же буквально «самому раскрыть свою же личность». В таком случае даже в личных вещах первой, пока что, жертвы, Харимат Киэтьян и второй, обнаруженной жертвы, Хонна Абуритян, мы, возможно, сможем обнаружить подобную самоуверенную подпись. Должен ли я рассказать об этом Гаэн Сан? Нет, чтобы Гайан Сан не пришла в голову мысль, до которой смог додуматься даже я, это исключено». А даже если это и не так, то уж наверняка не стоит по такому поводу будить человека, который собирается силами перед ночной сменой. Мне нужно сосредоточиться на моем текущем задании. Тем временем мой жук подъехал к большому особняку в японском стиле, где и жила Камборо. Я еще не позабыл очарование велосипедов, однако мобильность автомобилей находится на совершенно ином уровне. У меня не остается времени, чтобы делать какие-то выводы во время поездки. Перед главными воротами стояла моя Кахай, одетая в школьную форму. Она помахала мне рукой и, судя по всему, собиралась проводить меня к парковке. О, так она здесь была еще и не одна. Рядом с камбуру стояла школьница, также одетая в форму на ЭЦу. Судя по цвету галстука, она была третьеклассницей. Но кто она такая? «Разрешите представить, Рэвеги-сампай? Это Хигаса. Мы с ней раньше были товарищами по баскетбольному клубу. Она стала капитаном, когда я покинула команду». Когда я вышел из машины, Камбуру положенным образом представила мне свою одноклассницу. Одноклассницу, которая до недавнего времени исполняла обязанности капитана баскетбольной команды. Вот, значит, как. Я по телефону вкратце описал ситуацию, поэтому она смогла хорошо подготовиться. Какой у меня предусмотрительный кахай. Я этого не заслуживаю. «Приятно познакомиться, Арараги-сэмпай. Меня зовут Хигаса Сайо. Я очень много слышала о вас». «Ха-ха, вот как. Слышала много чего хорошо, полагаю». Надо мной очень ненатурально посмеялись. Видимо ничего хорошего. Заходите внутрь, Араги Сэмпай. В ногах правда нет. Моя дедушка и бабушка уехали. И их не будет до послезавтра. Но я могу заварить чай? Да, то есть нет. То есть твоя комната. Все нормально. Я все знаю. Поспешила заявить Хига Сатян, словно была в курсе всех подробностей. Похоже, что у моей смышлёной КХ есть такая же смышленая подруга. Для меня было облегчением узнать, что Камбуру смогла найти себе подругу, которая приняла бардак в ее комнате. Так, только мне нельзя тут засиживаться. Похоже, что проблема с левой рукой была решена, и Камбуру сейчас в отличной форме, так что давайте поскорее перейдем к делу. Пока она не узнала, что ее сампай развлекается с ее родной тетей. Вы пейте чай, Раги Сэмпай. Я совершенно точно туда ничего подозрительного не подливала, так что пейте спокойно. Этот комментарий был лишним. Уж не знаю, может, Хигасатьян была слегка пьяна? Примечание переводчика. Коями назвал Хигасу словом «варайджого», то есть смеющийся пьяница. Так в Японии называют людей, которые, будучи пьяными, начинают смеяться по поводу и без. Но во всяком случае, она на удивление легко согласилась разделить стол с незнакомым ей сэмпаем посреди кромешного срача. Меньшего от подруги Камбуро не ожидал абсолютно никаких комплексов. «Что вы, что вы? Я очень застенчива. В отличие от этой «раздолбайки».» Хигаса использовала слово гасацу, что значит «грубый». Однако, применимо к девушкам, за этим словом закрепился комплексный образ девушки, которая ходит в мятой одежде, не пользуется макияжем, не следит за волосами, грубо выражается и все такое. Я вот так не считаю. Кстати, интересно, она называет камбуру «ругой». На мгновение меня зацепил тот факт, что моего любимого кахая назвали «раздолбайкой». Но нет, учитывая наши отношения, Хигаса тянет значительно ближе к камбуру, чем я, Так что было бы неправильно запрещать ей использовать подобное определение. Арараги Сампай, у меня такое ощущение, будто мы с вами давным-давно знакомы. Мне не кажется, что я встретила вас в первый раз. Нет, правда. Что-то такого обо мне слышала-то. Ну давай, сравни меня с детективом Коломбо. Вы единственный хулиган, который смог окончить на Этсо. Что за недоразумение? Разве кто-то кроме Ханекава вообще так считал? Я в шоке. И все же одни только слухи о вас меня бросают в дрожь. Я вас побаиваюсь, поэтому если я буду нервничать, прошу вас простите и проявить понимание. А, точняк, я хотела похвастаться перед друзьями. Можете дать мне свой номер телефона? Не надо меня бояться. С другой стороны, мне выдалась крайне удобная возможность убедиться в наличии ремешка с инициалами «SH» на мобильном телефоне, который притянула в мою сторону эта бесцеремонная, хотя и дружелюбная особа. Хм, значит она продолжает его носить даже после ухода из клуба. А как насчет камбору? Ах, да. У неё мобильный телефон появился только после того, как она встретила меня. Вот и вся история. В общем, дело касается женской баскетбольной команды. Да-да, знаю. Хигаса Тиан ловко вытащила из школьной сумки толстую папку-скоросшиватель в твердой обложке. Я бы сказал, что это похоже на журнал учёта посещаемости, но, исходя из контекста, это скорее был журнал клубной деятельности. Еще когда я только вступила в клуб, Хигаса уже отвечала за все бумажки. Я бы не подумала вести подобный список, а если бы и вела... «Ты наверняка где-нибудь потеряла», — сказала Камбору. «Да уж, просто взгляни на плачевную ситуацию в своей комнате, в которой ты должна была убраться на днях, и осознай, что заводить друзей в твоем положении как минимум нескромно». Несмотря на то, что Хига Сатян ушла из клуба в третьем классе, похоже, что она присутствовала на вечеринке в честь новичков, которые проводили в апреле, а значит, она должна неплохо знать нынешних первогодок и годок. Она рефлекторно протянула мне список участников, но потом внезапно вскинула обе руки вверх — В оригинале говорится «Банзай уасуру», то есть сделать жест «Банзай» – высоко вскинуть обе руки. И убрала его подальше от меня. Словно баскетболист, который пытается сохранить мяч, хотя нет. Что такое? Никто вроде как не говорил «руки вверх», Хига «Да, но Араги санпай мне же не нужно лишний раз говорить, что здесь содержится личная информация о сотне старшеклассниц, не так ли?» Сказала Хига с улыбкой, держа список высоко над головой. «Сотни?» Я повернулся к камбору. Камбуру кивнула. «Подумать только, 100 человек в женском баскетбольном клубе. 100 человек только в первых и вторых классах — это по 50 человек на каждый год обучения? Когда она достаточно конкретно указала на это число, я растерялся даже сильнее, чем когда мы предполагали количество необнаруженных жертв. Гайан-сан тогда сказала, что мы обнаружили двоих из 100, но это же, скорее всего, была метафора. Что ж, когда дело касается команд, которые участвуют в национальных соревнованиях, то, кто знает, может, это еще и мало». «Строго говоря, в команде на каждый класс приходится не по 50 человек. 76 второклассников и 24 первоклассника. Всего 100 человек», — сказал хига «Так что если станет известно, что я своими руками слила подобные данные, то земля мне пухом?» «Да уж, скорее всего». «Я не мог с ней не согласиться. В конце концов, я уже закончил школу, и к женскому баскетбольному клубу никакого отношения никогда не имел. Я вообще был из клуба любителей пораньше свалить домой». Так что предоставить такому человеку, как я, список с именами, телефонами и адресами 100 школьниц – очень дерзкая просьба. «Да, если это всплывет, то без моей крови точно не обойдется. Это была шутка, но я, видевший уже трех мумий, у которых высосали кровь, не мог над ней рассмеяться. «Согласна, ничего смешного здесь нет. Здесь записаны не только имя, телефон и адрес, но также ещё и рост, вяз, три размера, а также наличие или отсутствие партнера. Прости, что утруждаю тебя, Хигасатян. Но может будет лучше, если ты закрасишь эту часть черной краской? Мало того, что я отдаю этот список, так я еще и отдаю его именитому извращенцу Рараги Сэмпаю. Что прости, именитому извращенцу? Нет, я хотела сказать именитому сэмпаю Рараги извращанцу. Хигаса поменяла местами слова Сэмпай и хинтай Если ты правда хотела сказать что-то подобное, то все еще хуже. Мне нужно срочно возвращаться в школу на Эцу, чтобы исправить свою дурную репутацию. Хигаса! «Быть извращенкой — это моё кредо! И не разговаривай с Раргисом поем так фамильярно!» Сидящая сбоку руга не упустила шанса козырнуть своими узкоспециализированными навыками. В самом деле, она не просто звезда, она по-настоящему легендарный ас баскетбольной команды. Однако, если бы Хигасатян, как бывший капитан, была бы намерена защитить личную информацию школьниц, то не стала бы приносить подобный список в этот особняк по просьбе Камбору. «Хорошо, я понял, Хигасатян. Ты сейчас, наверное, скажешь, что если я хочу этот список, то должен сразиться с тобой в стритболе, верно? Нет, я так не скажу. Не скажет. А я уж было хотел снять куртку. Тем не менее, я надеюсь, что если я передам этот список рараги Сэмпаю, то это поможет исправить ситуацию с женским баскетбольным клубом на Этсу, хоть я еду на большой риск. А как сейчас обстоит ситуация в клубе? Хигаса, расскажи все, о чем просьбит Арараги Хентай. Услышав тревогу в словах Хигаса Тян, я вопросительно наклонил голову, после чего Камбру сделала замечание своей подруги. И да, еще она назвала меня Рараги Хентай. Запомните, никогда не передавайте личную информацию ста школьниц таким вот типом. Да-да, но, Руга, ты же тоже должна чувствовать ответственность перед женским басом. Возможно, даже больше, чем я. Ну, но... да, Рараги Хентай, женский бас — это сокращение от женской баскетбольный клуб. И определенно не означает женская баня. Я так понимаю, это ты распространяешь обо мне всякие глупые слухи. Не так ли, Камбуру Кахай? Судя по всему, два бывших капитана были не совсем согласны друг с другом, однако Раги хинтай не такой человек, чтобы отступать, услышав столько всего. Кроме того, если у баскетбольного клуба сейчас какие-то проблемы, вполне возможно, что они каким-то образом стали причиной этих инцидентов с превращением в мумии. «Пожалуйста, расскажите мне все, что знаете. Я даже согласен на то, чтобы эта информация не была безвозмездной. Если у вас есть какие-либо проблемы, я готов с этим помочь». «Мне приятно это слышать». «Но мне достаточно того, что вы каждую неделю приходили убираться в моей комнате, Арараги Сэмпай. На самом деле этого недостаточно, Руга. И перестань говорить такие вещи, которые лишь подрывают мой доверие к Арараги Сэмпаю», сказала Хига Тян, нахмурив брови. Все ужасно. С клубом начало происходить что-то странное после того, как мы из него ушли». Продолжила она с надрывом в голосе, повернувшись в мою сторону. «Нет, правда, в каком месте она застенчивая?» «Я не знаю подробностей, но атмосфера в клубе мне кажется ужасной». Когда я решила на правах с МП сходить в спортзал, чтобы снять стресс после экзамена, то лишь накопила еще больше стресса. А вот почему она старается постоянно шутить. Чтобы атмосфера не стала еще более тяжелой. Все же она славная девушка. Камбру тем временем начала подавать жесты в адрес подруги, чтобы показать, что то ее смущает. Лучше бы ты смутилась состоянием своей комнаты. Получается, клуб стал совсем чудушным, Когда его покинуло золотое поколение в лице Камбру и Хигасытян. Мне бы стоило подобрать какое-нибудь другое слово... Но ничего другого мне в голову не пришло, поскольку мой словарный запас был совсем уж чудушным. Что ж, ничего не поделаешь. В некотором смысле Камбура является слишком особенной. Ее называли суперзвездой, и, по правде говоря, такой ученик, как она, казался в Найцу совершенно народным, даже по сравнению со мной. Да, мне пришлось очень сильно постараться, чтобы сдать вступительные экзамены вслед за снизгахар СМП. Между прочим, я очень спортивная девушка, способная при этом учиться без особых усилий. Хигаса Сатьян гордо подняла вверх обе руки и выпятила грудь. И такие люди бывают. Нет, клуб не стал чедушным Он стал даже сильнее, но... Именно поэтому атмосфера и испортилась. Атмосфера, значит? Это уже не тот яркий, веселый и дружный баскетбольный клуб, каким он был раньше. Камбура говорила как будто нехотя, что было совершенно на нее не похоже. Командного духа больше нет. Осталась одна только командная ответственность. Конкретно заявила она. После чего Камбуру продолжила. И 100 человек, которые числятся в этом списке, уже пятеро пропали без вести.